Подозрение. Утром сыщики, в том числе и сам кошка, походили на сонных мух. Лишь Соколов, как всегда, был свеж, бодр, весел. «Где Ирошников?» — громко крикнул он, появляясь в сыске. «Чьи отпечатки пальцев на чертеже?» Отпечатки, как выяснилось, не принадлежали убитому. Чьи они? Пока неизвестно, но это ничего не означает. На этой бумаге, может быть, изображена какая-то галиматья. Она не должна сбивать нас с толку. Соколов насмешливо в тон повторил. «Конечно, конечно, сбивать она нас не будет. Она станет нашей путеводной звездой, вроде Вифлеемской, только приведет не к яслям, а к завершению дела. Сына убитого разыскали? Сказывали, что третьего дня он был командирован Дианой в Рязань?» Кошка сдержанно ответил. «Дмитрий Львович вчера был извещен телеграммой, а сейчас сидит в приемной и ждет встречи. Должен предупредить, он совершенно убит внезапной кончиной отца. Будьте, Аполлинарий Николаевич, с ним деликатней это моя просьба». «Благодарствуюсь за ваш полезный совет». Соколов изобразил расшаркивание. Кошка покраснел от досады, но ничего не ответил. В приемной навстречу Соколову поднялся санистый в костюме от хорошего портного человека лет сорока. Волосы его на артистический манер волнистыми прядями сбегали на плечи. Глаза крупные, красивые, гляделись печальной тревогой. Соколов спросил. «Я хотел бы знать, что побудило вашего отца залезть в петлю?» Дмитрий неопределенно развел руками. «Это все, знаете, невероятно до такой степени, что я не вижу никакого объяснения. Когда мне сообщили об этом в Рязани, где я находился по служебным делам, то просто не поверил», — думал, дурная шутка. «С кем ваш батюшка дружил?» Никого и ничего отцу было не надо, только редкие книги и все. Впрочем, он порой принимал у себя Владимира Чуйка, это владелец большого антикварного магазина на Мясницкой, в доме Давыдовой, что знаете, против Банковского переулка. И еще он приятельствовал с библиофилом Ульянинским, тот тоже одержим книгой, вроде папаши. Большой капитал был у вашего отца? «Да, значительный. В ценных бумагах и наличными не менее ста тысяч. Он все это прятал в палисандровом шкафу, что стоит в гостиной. Мне он доверял, при мне раза два доставал оттуда деньги». «Когда вы в долг просили?» Дмитрий очень удивился. «Да, в долг. Но откуда вы это знаете?» «Смекалистый я. Кстати, ценные бумаги и ассигнации, как и шкатулку с золотыми изделиями, мы приобщили к протоколу допроса. По завершении следствия вам вернем. Вы, Дмитрий Львович, не возражаете, коли беседу продолжим в доме вашего покойного батюшки?» «Что ж, раз так надо, я готов. Кстати, вы слыхали, сударь, про новую забаву сыщиков — дактилоскопию?» «Что это?» Не знаете? Напрасно, увлекательное дело. А вот и наш фотограф Ирошников. Золотой человек. Юрий Павлович, по-хорошему знакомству, сделай нам твое одолжение. Прокатай пальчики Дмитрия Львовича». Ирошников пригласил. «Милости прошу в лабораторию. Дмитрий Львович, вот раковина, вот мыло. Тщательно вымойте руки и досуха вытрите. Не бойтесь, это не больно и совершенно для вас бесплатно». Живо проговорил Ирошников, который всегда заряжался от Соколова бодрым настроением. Достав цинковую пластинку, он капнул на нее типографской краски и резиновым валиком тонко растер ее. Тут же ловко захватил с боков суставы пальцев Дмитрия, перекатил от одного ногтя к другому и таким же манером перенес отпечаток на регистрационный бланк. «Чепуха, право!» — пробормотал Дмитрий, на лице которого было написано любопытство, смешанное с недоверием адхактилоскопии только что внедрённый в практику московского сыска он ничего не слыхал